Глава 66. Моя нора пахнет и сливающими телами и разложением. Нечеловеческие существа усыпляют меня своим шепотом. Среда 2 ноября. Сесилия Врееде услышала, как захлопнулась дверь в кабинет. Она слишком хорошо знала манеру юноса шуметь, чтобы оборачиваться на хлопок. Опять мы здесь спросил он, непромокаемая ткань его куртки шелестела, пока он раздевался. «Ты хоть спала?» «Немного». Осталось всего несколько дней до его нового нападения. Она потянулась и прищурилась на слабый солнечный свет за окном. «Мы уже говорили об этом», — сказал Юнос и включил компьютер. «Ночными мозговыми штурмами мы дело не раскроем». Сесилия холодно взглянула на него. «Он прав, хоть она...» и не хочет это признавать. Она уже пробовала раньше, иногда вместе с Юнусом, и не добивалась результата. Но сейчас, учитывая рекомендацию, Лер дали отстранить их от расследования, это мог быть ее последний шанс. Последние недели время, проведенное ею на работе, медленно увеличивалось. Они с Юнусом собрали все зацепки и развесили по стенам в качестве собственной версии Сисилии. Все, что она видела в детективах: черную изоленту на белой доске, которая служила таймлайном, фотографии, посаженные на клей, или магниты и разноцветные стикеры. Заметки, прикрепленные к обоям, рядом с датой, 6 ноября, она поставила большой знак вопроса. До даты оставалось всего 4 дня. Когда Юнос уходил домой вечером. Она оставалась и продолжала работать. В последние дни у нее не оставалось времени на обычную пробежку. А вчера она даже не поехала домой. Вместо этого разогрела замороженную еду в микроволновке и ела, продолжая просматривать материалы, которыми они завесили стены. Результаты ДНК-анализа со стаканчика Бенгта Юхансона пришли вчера. Очень вероятно, что именно Бенгт И есть тот неизвестный мужчина. Несмотря на это, Сесилия ни на дюйм не приблизилась к разгадке. Анализ не показал, что он был в подвале, а наоборот, только на кухне. У них по-прежнему ничего нет. «Что мы упускаем?» — спросила она в пустоту. «Утренний кофе?» — спросил юнус Он наклонился к столу и широко улыбнулся. Сесилия закатила глаза. «Я на самом деле не знаю», — сказал Юнос. «Это такой же тупик, как и всегда. Единственное отличие — это книга». «Не говори об этой проклятой книге», — зашипела Сесилия. «Если бы не она, нас хотя бы оставили в покое». «Все, все», — сказал Юнус. «Больше не буду». Сесилия хрустнула шеей. Пространство между позвонками было как будто заполнено песком, Она скривила лицо и с презрением посмотрела на книгу, лежавшую на груди старых распечаток. Ее вид привел Сесилию в еще более сильное отчаяние. Сколько в ней деталей, сколько в ней мелких, на первый взгляд, незначительных подробностей. Хотя такие ли уж они незначительные. Знаешь, все-таки есть кое-что, связанное с книгой, сказала она и выпрямила спину. «Помимо того, что та издательница замужем за твоим парнем из гимназии?» «Это было очень давно. Давай серьезно». Юнус кивнул. «Хорошо. Все, что нам известно, сходится с написанным в книге. Что он на самом деле делает с жертвами, мы знать не можем». «Очень надеюсь, что тот отрывок — художественный вымысел», — пробормотал Юнус и скривил лицо от отвращения. «Да уж». Но помимо этого я проверила все, что могло прийти в голову. Сесилия подошла к доске и приложила палец к снимку желтого экскаватора. Даже обозначение модели экскаваторов в местах преступлений соответствует действительности. Это сумасшествие. Все сходится. Все. Единственное, что я не могу подтвердить, сувениры. О чем ты? Ты вообще читал книгу? «В книге барсук забирает один сувенир из дома каждой жертвы, что-то, чью пропажу никто не заметит. Но что напоминало бы ему о каждой жертве, когда он...» «Спасибо, не обязательно мне напоминать», — перебил Юнус. Сесили улыбнулась. Она отомстила за копание в ее прошлом. «Я не хотела рассказывать», — начала она. «Но хрен с ним. Знаешь, как я заполучила стаканчик с ДНК Бенгта? «Нет». «Помнишь Еспера Ульсона? До того, как мы его вызвали, я была на его писательских курсах. Бенгт Юханссон тоже был на тех же курсах. А что, если он написал книгу?» «Это бы объяснило сувениры». «Жаль, что мы не можем его задержать по причине его писательских амбиций». Юнос помолчал немного, но в твоих словах есть резон. Так как мы это проверим, не ожидая, пока что-то пропадет в доме следующей жертвы? Так никто не хочет, сказала Сесилия. Но мы знаем, что Бенгт Юхансон побывал в одном из домов. Он привлекался за кражи, так что руки у него загребущие. Она села за компьютер и открыла карту с информацией о фирмах по земельным работам. «Но как мы узнаем, что он заходил и в другие дома?» — поинтересовался Юнус. «Его ведь даже не было в списке работников, и у нас нет его ДНК с других мест». «Нет, но теперь мы знаем, что ищем», — сказала Сесилия и показала на Юнуса. Сувениры он скептически взглянул на нее. «Правильно. Мозг Сесилии работал без устали». В глубине души она понимала, что не может использовать информацию из книги как базу для расследования. Но все же, что если они найдут кого-то, кто там был? Того, кто, возможно, подготовил тоннель внутри, того, кто мог бы захотеть забрать маленькие воспоминания с места преступления. Кого-то вроде Бэнкта. В книге так много всего совпадало, почему бы не совпасть и этому? Она вздрогнула, когда на экране перед ней пазл наконец сошелся. Он там был. Его отметили как сменщика на стройке у самого первого дома, до того, как Сесилия подключилась к расследованию. Она наклонилась ближе и прочитала его имя еще раз, кивая. «Вот тебе, Кнут Лер Едаль, за то, что хочешь поменять следователя. Из-за этого можно упустить что-то важное». Сесилия улыбнулась. «Это наверняка Бэнкт», — сказала она. «Ты уверена?» — спросил Юнос и склонился над столом, чтобы дотянуться до монитора. «Нет, но слишком многое совпадает. У нас есть его ДНК. Хоть я и знаю, что она немного дает в этом случае. Он был как минимум еще на одном месте преступления и пытается писать детективы. Позвони прокурору, организуем задержание. Подготовь ордер на обыск». «Если дома у него окажутся сувениры, то он у нас на крючке». Сиси сказал Юнос и наморщил лоб. Сесилия обернулась и увидела скептичный взгляд Юноса. «Я знаю, как это звучит. Убеди их, что нам это нужно. Мне все равно как. Больше у нас не будет шансов». «Окей. Но я не хочу объяснять прокурору, что мы вдохновлялись книгой». Это никому знать не обязательно. Просто позвони. И перестань называть меня сесси. Ты знаешь, я терпеть этого не могу. Юнус в ответ пожал плечами и поднял трубку для звонка в прокуратуру. Я так тебя называю, только когда ты этого заслуживаешь. Ха-ха. Обещай, что перестанешь навсегда, если сейчас раскроем дело. Если раскроем, Буду называть тебя, Сесси, всю оставшуюся жизнь, сказал он с ухмылкой. Сесилия только собиралась ответить, но он показал на трубку и начал разговаривать. Да, здравствуйте. Юнос Андрен из полиции. Муа Линдгрен на месте.